Пятое. Изменение человеком Земли. Ответственность, плюсы и минусы. Исчезновение видов. Человеческое существование наложило неизгладимый отпечаток на лик планеты. Мы считаем себя разумными, ставим выше всяких других живых существ. И что же? С нашим появлением Земля стала лучше, прекраснее, обильнее. Нет, нет и нет. Напротив, она пустеет, становится грязной, появляется все больше, в прямом смысле, мертвых зон. Как ни печально, с каждым годом отпечаток этот становится все заметнее и заметнее. Начало процессу изменения было положено давно, еще в пещерные времена, когда люди научились сообща охотиться на крупных животных. Последним это явно не пошло на пользу. Сначала человек был поставлен в тяжелейшие условия, вел жестокую борьбу за жизнь и доказал свою жизнеспособность как вид. Зато с развитием его – Уже другим видом приходится доказывать собственную жизнеспособность. И чем дальше, тем более безнадежно это занятие. Человек истребил множество видов, даже не задумываясь об этом. Пути истребления, как прямые, так и косвенные. Прямые – это, конечно, охота и отлов. И не всегда это связано с прямой, естественной необходимостью, например, потребностью в пище. Несчетное количество видов было истреблено или поставлено под угрозу только потому, что у них красивая шкурка или кожа, перья или панцирь, рога или бивни. Но страдают и те, у кого вкусное мясо или икра. Отлов экзотических животных имеет еще один совсем немалый рынок сбыта. их с удовольствием покупают, причем за немалые деньги. Сегодня исчезающих животных заносят в Красную книгу, охота на них запрещена, но это отнюдь не значит, что она не ведется. Настоящие охотники, живущие в лесах, всегда хорошо знали его суровые законы и берегли природу, заботились о животных в тяжелые для них годы, наряду С добыванием пропитания заботились и о лесе, кормившем их, и о его обитателях. И царило равновесие, но во все времена были и браконьеры, оголтелые искатели наживы, которых волнует лишь сиюминутное получение прибыли. И хотя защитные меры против них принимаются, они зачастую оказываются недостаточны. Уже никто никогда не увидит морскую корову или странствующего голубя, ставшую легендарной птицу Дронт, или дикую лошадь Старпана, смахивающую на пони. Под угрозой исчезновения, как обычные, такие знакомые нам ландыши, ежегодно массово уничтожаемые в период весенних праздников, так и древнейшие растения, являющиеся живым историческим свидетельством развития организмов, например, прекрасная секвойя. Исчезает и латимерия, одна из древнейших рыб. Но этого мало. Ежегодно человек миллионами, десятками и даже сотнями миллионов вылавливает птиц, зверей, рыб. черепах, крокодилов, ящериц и даже лягушек. Совсем недавно, в 2007 году, из продажи исчезла натуральная черная икра, наглядное свидетельство варварского отношения к редким рыбам. Поголовье осетров подошло к критической точке, за которой полное исчезновение. Потому отлов их, а значит и продажа икры, категорически запрещен. Конечно, синтетические заменители икры не так вкусны, но разве отказ от лакомства минутной прихоти не стоит сохранения жизни целого вида. От хищнической деятельности человека страдают как отдельные виды, так и целые сообщества. К этому ведут косвенные способы уничтожения. Люди приручили многих животных, стали разводить их. Казалось бы, это приведет к сохранению животных диких. Ан нет. Для выпасов требовались пастбища, под которые вырубали леса. Чтобы прокормить стада в зимние холода, требовались запасы корма, а значит, место для распашки земли и посева. С уменьшением площади лесов падало и количество животных. Многие просто не выдержали создавшейся высокой конкуренции. Процесс этот продолжается. Ежедневно во всем мире спиливают миллионы и миллионы деревьев. Некоторые животные приспосабливаются к человеку, начинают жить на освоенной им земле. Таких мы называем вредителями. Их научились травить химикатами. Сорняки и насекомые гибли, но земле наносился непоправимый урон. Страдали и окрестные животные, приходившие кормиться на поля, и сам человек. Химикаты оказались опасны для всего живого. Виды исчезали всегда, но до появления человека это происходило в разы медленнее. Один вид Животных, растений или грибов Исчезал примерно раз в тысячелетие В начале нашей эры скорость исчезновения стала гораздо выше В XVIII веке уже каждое десятилетие исчезал один вид В конце XIX века – каждый год Сегодня же это происходит практически ежедневно Если не остановить уничтожение – «Скоро на земле не останется жизни».